Десятое. Квартира полковника. Как оказалось, ковер прикрывал проход в стене. Я помог Шалябину подняться. Потом мы в четыре руки сорвали с стены ковер и бросились в проход. Всего через несколько шагов начинались ступени вверх, по которой мы быстро поднялись на приличную высоту и снова оказались перед дверью. Недолго думая, я пнул ее ногой, и дверь распахнулся Мы снова оказались в подвале, однако теперь... Он выглядел не таким уж и старым. А кроме того, это помещение располагалось недалеко от поверхности. В маленькие окошки перед прямым потолком просачивался толстый свет. Судя по всему, свет фонарей с улицы. Помещение, даже огороженное стенами кирпичной кладки, было намного меньше, чем прежнее. И обстановка была еще аскетичнее, если можно так выразиться. Здесь стояла кровать со старым продавленным матрасом, и серый с разотной подушкой. Возле кровати столик, на котором были навалены металлические коробочки и шприцы, часть из которых была расколота. Тоже нашлось места небольшой спиртовки. «Ага!» «Вот и логово!» — воскликнул Шаляпин. Я поднял свечу и огляделся. «Позвольте, Фёдор Иванович, я воспользуюсь вашим же наблюдением». «Что такое?» «Нет ни следов пищи, ни отхожего места. Это ещё не берлога». Шаляпин подошел к столику и, взяв в руки одну из коробочек, принялся вертеть ее в руках. знакомо спросил я его. Шаляпин бросил на меня быстрый взгляд. «Да уж». Он с грохотом швырнул коробочку обратно, повернулся ко мне. «Нет, Владимир Алексеевич, все не так, как вы сейчас обо мне думаете». «А как я думаю?» С невинным лицом откликнулся я. «Вы думаете, вот, Шаляпин артист, значит, как все артисты, порочен, пьет без просыпу». Но злоупотребление даже хорошими и приятными вещами идет к очень неприятным последствиям. Впрочем, человек сильной воли вполне может себя контролировать. Ойли. Да-да, именно так. Хотя к обитателю данной берлоги это все не относится. Похоже, он как раз стал рабом своей привычки. Пока Шаляпин говорил, я еще раз осмотрелся. И мое внимание привлекло что-то в углу подвала. Федор Иванович, посмотрите-ка сюда». Он подошел ко мне и тоже увидел кучу лохмотев. «Подержите к свечу». Отдав Шаляпину свечу, я принялся рыться в этой куче. Это была грязная, слежавшаяся одежда. «Смотрите, вещи небольших размеров. Похоже, мы все-таки на верном пути. Сюда он приносил мальчикам без сознания. Тот их раздевал и...» «И что?» — спросил Шаляпин. «Потом тащил их куда-то дальше. Нам надо искать еще один ход». «А чего его искать?» Вон он, Шаляпин указал свечкой в дальний темный угол. Там в стене был еще один ход. Была еще одна лестница наверх, причем намного короче предыдущей. Это же различал ее конец. Мы начали подниматься, я первая Шаляпин за мной, и вдруг моя нога зацепилась за веревку, протянутую поверег лестницы. Где-то вдалеке глухо звякнул колокольчик. Что это быстро спасил певец? Я нагнулся и, освещая ступени и свечой, осмотрел веревку. Вот черт! Это сигнализация. Он теперь знает, что мы идем к нему в гости. Тогда давайте быстрее. Мы перешагнули веревку и быстро одолели последние ступени. Перед нами была простая дощатая дверь, которая распахнулась от простого толчка. Свет электрической лампы ослепил нас после долгого блуждания по подземелью. Я некоторое время стоял моргая, чтобы привыкнуть к резкой смене освещения, а потом дунул на свечу у себя в руке. Мы оказались наверху. В квартире на первом этаже. В комнате человека, которого преследовали. Здесь и жил похититель мальчиков. Только комната была пуста. Хлопнула входная дверь. Шаляпин бросился к окну и отвел в сторону гордину. За стеклом, покрытым мелкими водяными каплями, было уже темно. Но свет фонаря освещал открытые ворота и тень, мелькнувшую на мгновение. «Догоним!» — возбужденно предложил певец. «Попробуйте». पीएस выскочил в дверь, ведущую в общий коридор. Я услыхал, как он прогромыхал шагами до двери, а потом увидел его в окне бегущую в ту же сторону, в которой скрылся доктор. Сам я и не думал нагонять прыткого убийцу. То, что именно это убийца, я уж не сомневался из-за найденной нами детской одежды в его подвальном логове. Нет, увы, мои годы были не те, чтобы так резво бегать. Вместо этого я повернулся в комнате и начал изучать ее спартанскую обстановку. Если б я был Шерлоком Холмсом или Натом Пинкертоном, возможно, подмеченные детали раскрыли бы передо мною всю личность и характер преступника, а и мог полагаться только на свою репортерскую наблюдательность. Возможно, она не уступит навыкам литературных сыщиков, кто знает. Итак, что я знал заранее? Эта часть доходного дома, выходившая торцом на подколокольный переулок, заселялась чистыми жильцами небогатыми приезжими, чиновниками нижних рангов, студентами, получающими средства от родителей из других городов. Конечно, стены были оклеены обоями, но совершенно уж потерявшими свой первоначальный цвет, украшенными желтыми потеками, отставшими у потолка. Из мебели был только старый письменный стол у стены, собрат того, оставшегося внизу, а также платяной шкаф, разделявший комнату на две части, буфет с разными безделушками и кровать рядом со входом в подвал. Она была застелена ветхим шотландским пледом вместо покрывала. Сама дверь, ветшая вниз, была оклеена теми же обоями, что и стена, и когда я ее закрыл, сделалась почти незаметной со стороны. Не успел я перейти к буфету, чтобы осмотреть стоявшие на нем предметы, как вернулся тяжело дышавший шаляпин. «Ушел!» «Ушел, скотина!» — кивнул певец, валясь на табурет у стола. «Что это?» — он указал на инвалидное кресло, стоявшее в углу возле двери. «Странно!» — пробормотал он. «Зачем ему кресло, если он так быстро бегает?» Я вернулся к изучению буфета. «Промок, пока бежал, — пожаловался Шаляпин. На улице дождь, слякоть. ни черта, не видно. Я так и не понял». Куда он именно свернул из переулка, на Яузский или Покровский бульвар? Ничего, Фёдор Иванович, уж теперь-то мы его отыщем. Даже если он снимал комнат под вымышленным именем, всё равно он может сюда вернуться. Что ж, придётся нам тут сидеть в засаде? А вдруг он придёт послезавтра или дня через три? Дадим дворнику денег, чтобы прислал нам весточку, если постоялись объявиться. Опять давать деньги, — скривился Шаляпин. Так разориться можно, к тому же меня основательно почистили те двое. — Об этом вы не беспокойтесь, — откликнулся я. Видишь, что для молодого певца денежная тема действует очень чувствительно У меня есть, кстати. Как вы сумели освободиться? — Так вы мне и не рассказали. Шаляпин тут же заулыбался. — Расскажу, расскажу, только давайте здесь закончим, поедем домой. Я ж устал, как собака со всеми этими приключениями. По дороге расскажу. Истории очень забавны. Он встал, подошел к плотяному шкафу и осмотрел себя в большом зеркале его двери Фу! — ну и вид у меня, — воскликнул Шаляпин, касаясь пальцами своего лица и пытаясь отряхнуть одежду. — Это что, грязь или фингал? — он потер рукой под глазом. — Фингал. Прекрасно. А ведь у меня завтра вечером спектакль. — Как же вы будете петь? — с тревогой спросил я. Ну, синяк я гримом замажу, а петь он мне не помешает. Прибывавшись на себя еще немного, Шаляпин распахнул дверцы шкафа. Что тут? Слева на полках лежали кучки белья, а в отделении для платья висело несколько несвежих рубашек и еще кое-что, привлекшее внимание певца. Владимир Алексеевич, ну-ка посмотрите на это. Он вынул из шкафа черное женское платье и шляпу с густой вальву. От наряда крепко пахло нафталином. — Там еще ботинки и перчатки. Неужели нашего полковника посещала дама? — Если посещала, то ушла голой, платье-то у вас в руках. — А может, он того, — Шаляпин комически поморщился, — из мужеложцев? Я осмотрел платье. — Думаете, надевал и ходил на свидание? — Ну? — Вряд ли. Он должен быть высоким, а платье — коротко. Я блокнот и набросал список наших находок, а потом вернулся к буфету. — Вот посмотрите, Федор Иванович, что там. — Наш полковник жил небогато. Это как раз понятно. Много ли хитрованцы заплатят за лечение, до да за малинку? Может, выделят долю из награбленного? К тому же мы знаем, он постоянно тратился на кокаин. Вот подиешь ты. — Сколько стоит часы? Шаляпин подошел и осмотрел замеченные мною Настольные часы в виде миниатюрного французского шале Рублей 60 80 не меньше. Дороговато. Или вот полюбуйтесь. Довенькая гильотина для сигар. А сигар-то недешевый. Я взглянул на стол. Там стояла хрустальная пепельница с окурком сигар Стакан кофе и наполовину съеденный бублик с маком. Вероятно, полковник ужинал, когда услышал сигнал тревоги. «Так, и что это означает?» — спросил Шаляпин. «Похоже, в последнее время у него появились деньги». Я дополнил свой список этими вещами, а потом захлопнул блокнот. «Ну что, давайте на этом закончим. Больше я тут ничего примечательного не нахожу. А вы?» «Нет. Ну тогда пойдем искать дворника, попробуем узнать у него жильцы Мы вышли в общий коридор и потом вышли на улицу. Как я уже говорил, дом выходил торцом на подколокольный переулок. Обогнув угол, мы оказались перед раскрытыми железными воротами, освещенными одиноко стоящим фонарем. Дождь не прекратился, но ослабил Дворник сыскался быстро. Он как раз собирался закрывать ворот и возился с правой створкой, оцепляя веревку, удерживавшую ее в открытом состоянии от забора. «Добрый вечер», — поздоровался я. Он хмуро оглядел нас и машинально поправил бляху приколотую кваднику. «Добрый. Не подскажете, кто живет вот в этой квартире?» «А вы кто?» — спросил дворник. «Вам какое дело?» — надобно. «Ежели вы из полиции, то покажите значок. А так идите себе, пока я городового не свистнул Я прикинул, что наш вид действительно должен был дворнику очень подозрительным. Это сам был изрядно перепачкан землей, а уж шаляпин в его маскировке, да еще со свежим синяком и грязевыми разводами на лице, подавно выглядел, как молодой хулиган с рынка. Тогда я вытащил портмоне, а из него единственный документ, доказывавший нашу серьезность и солидность – трехрублевую банкноту. «Мы не из полиции, но этот жилец нам очень-очень нужен. Просто скажи нам, как его зовут и чем он занимается». Дворник с сомнением поглядел на деньги. Я понимал, что момент очень серьезен. Он вполне мог сейчас засвистеть в свой свисток. Тогда нам предстояло объясняться полицейском участке. Но жадный, слава богу, переселил. Дворник принял деньги и, сунув в карман, буркнул. «А о чем мне? Это вы про майора Коробейка, что ли, спрашиваете? Павла Павловича?» «Ну, живет он здесь. Отставной мамаши у него парализованы». — Мамашей недоверчиво спросил я. — Точно, точно. — Ты ее видел? — Несколько раз. Он ее на процедуры иногда вывозит на коляске. Я ее прямо в коляске на извозчик подсаживал пару раз. Но он скупой, гривен не давал всего. Майор Коробейко, он такой высокий, ходит в цилиндре с тростью, дворник кивнул. — Вот тебе карточка с моим адресом. Если твой жилец вернется, пошли ко мне кого-нибудь с сообщением получше еще пять рублей. Я протянул дворнику визитку. 10 Ну, ты и хват. Ладно, прощавай. Мы вышли в переулок, оставив дворника в убеждении, что он мало запросил. — Пойдем на Покровский, поймаем извозчика, пока они еще возят, — спросил я Шаляпина. Он согласился, мы пошли туда, где фонарей было больше, и потому улица освещалась достаточно хорошо. Только нам этаосвещенность не только не помогла, но изрядно помешала.